Падаю на землю довольно жестко, осматриваю, что за место. На камнях лежит мой айсбаль. Хватаю его, стенки исчезли. Это я определяю потому, что вытянулся в полный рост. Приподнимаю голову, смотрю в сторону юлы. На небе зарево. С южной стороны бесшумно мчится предмет, имеющий форму вытянутого дирижабля или сигары. Может быть, это диск, диск сбоку с утончающимися краями. С одной стороны контур размыт и имеет очертания открытой рыбьей пасти. Диск серебристого цвета, цвет неустойчивый, переливается при перемещении диска в пространстве. Направление движения диска меняется, причем под острым углом. При этом на вираже скорость не уменьшается. Юла на склоне вздрагивает, беззвучно приподнимается на несколько метров, затем летит по окружности диаметром метров сорок. В своем движении Юла окружность не замыкает, а уходит на виток большего диаметра и одновременно быстро набирает высоту. Провожаю ее взглядом, вот она уже за спиной, переворачиваясь на левый бок, правая рука с айсбалем надо мной... В этот момент что-то похожее на молнию или луч мелькает в мою сторону и ударяет по айсбайлю. Выбивает его из моей руки, и он со звоном летит по камням в темноту. По телу проходит волна электрического тока. Открываю глаза. Сознание на этот раз не потерял. Неожиданный удар заставляет зажмуриться и напрячь мышцы. Осторожно расслабляю мышцы, делаю выдох, оглядываюсь... Диска и юлы в небе нет, только шумит поблизости речка. Айсбаль пропал бесследно, попытки найти его оказались тщетными. Пережитая тяжестью наваливается на меня, все становится безразличным. Отступление четвертое. Новая Гвинея или контакты на природе то был один из наиболее интригующих случаев в истории контактов. Но по иронии судьбы именно он оказался наименее известен широкой общественности и уфологам. То ли из-за большого удаления арены происходившего, то ли из-за большой детализации и невероятности не попал в анналы. Это было в начале 50-х годов. Главным свидетелем был Уильям Джилл, священник, выпускник Брисбенского университета, а кроме него еще 37 человек, которым у исследователей есть все основания доверять. Джил состоял в штате англиканской миссии на Новой Гвинее в течение 30 лет. Он работал больше всего в Гуденов-Бей, на северо-восточном побережье, занимался просветительством. До этого случая считал НЛО игрой воображения или электрическим феноменом. Джилл утверждает, что он с учителем Аниасом вышел из столовой после ужина в 18.45 и случайно поглядел в небо, чтобы найти Венеру. Ее я, конечно, увидел, но заметил и сверкающий предмет, который показался мне необычным именно потому, что сильно сверкал. Сама эта штука была довольно странной, но наиболее важным, по-моему, является то, что я увидел появившихся на ней, похожих на людей, существ. В первый момент мы их не заметили, Объект начал снижаться сначала до 450 футов, потом до 300. Трудно определить точную высоту, было темно, но мы видели людей, появившихся на его верхней части, которая выглядела как палуба на вершине большого диска. Всего там было четыре человека, и появлялись то два, то три, а то и все четверо. Другой интересной вещью были лучи синего цвета, которые начинались из центра палубы. Они двигались и, кажется, что-то делали на палубе, иногда неожиданно усиливаясь поворачивались в нашем направлении, но чаще всего двигались именно по палубе. Время от времени они направлялись прямо на небо и оставались неподвижными несколько секунд. Корабль имел форму диском, на палубе имелись отверстия круглой формы наподобие дверей. Снизу располагались две пары ног, соединенные диагональю. Они казались зафиксированными, не убирающимися. джил предупредил, что он плохой математик, но диаметр объекта показался ему равным 35-40 футам, в основании и 20 наверху. На вопрос австралийского репортера, пытался ли он установить контакт с пилотом корабля, он ответил «да». Когда один из них перегнулся через перила и посмотрел вниз, я поднял руку над головой, фигура немедленно сделала то же самое. Из-за темноты перил не было видно, но фигура с поднятой рукой хорошо различалась. Мы видели ее выше талии. Ания споднял... Обе руки и две фигуры сделали то же самое. Затем мы вместе подняли руки, нам ответили все четверо. Вы пытались сигнализировать им фонарями? Да. Мы осветили объект, и он закачался как маятник, предположительно в знак признательности. Затем он стал снижаться и приблизился к земле, так что мы подумали, что он хочет приземлиться. Но он этого не сделал. Все были очень огорчены. За несколько лет до этого, в 1958 году, в порт Морсби, 23 августа, был заснят фильм. Его снял Трюри, директор департамента гражданской авиации в Новой Гвинеи. Он показывает дисковидный объект в полете, поворот диска и его исчезновение в странном облаке. Согласно заявлению министра авиации Трюри, надежный свидетель. Но... Папуа-Новой Агвенеи, опять же, очень далеко. Как говорится, не дотянешься. Вот наше свидетельство. Олег Федотов из села Юмашевка, что в Башкирии, обращает наше внимание на странности, происходящие в лесу. Пишет вам человек, который считает нужным сообщить о том, о чем знают у нас все. Дело в том, что в деревне, где родился, творятся чудеса. Близ деревни пруд и лес за прудом населены неизвестными существами. Уже в лес ходить опасно и страшно. Почти год творятся чудеса. Садятся эллипсоидные объекты на лес. Поднимаются и исчезают. Существа, которые там ходят, очень похожи на людей, но очень длинные, ростом 4-5 метров. Видели мы и меньших, но они никого не пугают, так как в контакт с людьми не входят. Вот встретишь их, этих длинных, они на тебя смотрят, ничего не говорят, зато без слов мы их понимаем, при этом нам становится страшно, как будто под шаговым напряжением близ высоковольтной линии. Спрашивают, где достать Н-Кеттерн и объясняют, что это металл высокой прочности. Я лично впервые... Узнаю от них об этом. Спрашивают, по какой траектории попасть им в Швецию или Швейцарию. В лесу, где они приземляются, часы останавливаются. Приемник или магнитофон не работают. Сильная тяга в одну сторону, будто магнит мощный. Ночью светятся какие-то треугольники над лесом, огонь столбом, непонятные звуки. И увидел я однажды прямоугольную картину, словно широкоформатное кино. Но вместо кино всевозможные цвета. Таких цветов я в жизни не видел. Не скажешь, это зеленый, а это красный. И становится очень холодно при этом. Приезжали какие-то физики, но потом заболели и уехали. Мы ходим из любопытства в лес, но далеко не заходим». Пруд, возможно, исследуется ими при помощи лодки неизвестной конструкции. То появится, то исчезнет под водой. В этом году в пруду никто не купался, а вода стала как жидкий парафин. Пруд этот находится в нашей деревне, в двух километрах от деревни Борисовка. К нам поезда не ходят, только автобус из Уфы. В Глухомане живем, но после заселения этих существ стало пропадать электричество. Понимаешь, иногда чушно смотришься какие-то внушающие геометрические предметы, при этом косну тянет.